СССР Москва. Научный комплекс предприятия 3826 Раменки. За полночь. Дремлющий за центральным диспетчерским пультом дежурный инженер встрепенулся и протер глаза. Он окинул настороженным взглядом сложную схему комплекса, размещенную во всю стену перед центральным пультом от пола до потолка, и облегченно расслабился. Все спокойно. Показалось. Громадный пульт испещрен сотнями лампочек, но ни одна из них не горит красным. Судя по желтому огоньку, в одном из хранилищ экспериментально-тестовых образцов идет техническое обслуживание термической установки хранения. Остальные сегменты сложного научного комплекса функционируют в штатном режиме. Дежурный инженер откинулся на спинку широкого удобного кресла и прикрыл глаза не забывая поглядывать на громадный пульт, переливающийся сонмами сигнальных огоньков. С самого вечера, с момента заступления на дежурство, его не покидает какое-то смутное, неприятное ощущение. Наверное, это сказывается переутомление. Причем даже не свое собственное, а полимеров. Говорят, они могут уставать, если их перегружать. В случае перегрузки... Полимер может на какое-то время утратить связь с электроникой. Вот только никто не знает, насколько это существенная проблема. Потому что вроде как такое за всю историю предприятия 3826 случалось всего 3 или 4 раза. Но если они устают и при этом испускают волны, кто сказал, что их усталость не может передаваться дежурному инженеру? Может, с научной точки зрения это чистой воды ерунда? Зато тут вокруг полно полимеров, все заполнено ими. Это же единственный комплекс за пределами основного периметра предприятия 3826, производящий полимеры. Здесь в Раменках создан самый настоящий наукоград. Конечно, истинным храмом советской науки является само предприятие 3826. Именно там сосредоточена квинтэссенция научно-технического прогресса. Исследовательские центры, конструкторские бюро, экспериментальные полигоны, производственные фабрики, сборочные заводы и, конечно же, знаменитые научные комплексы, в лабораториях которых куется научное будущее. Огромные территории, подчиненные ее величеству науке. В Раменках, разумеется, подобного размаха нет, все же это часть Москвы, но и утлым местный комплекс уж точно не назовешь. 20 гектаров пространства, примыкающего к благородной высотке МГУ, являют собой роскошный парк, усеянный массивными стеклянными куполами научных корпусов. Под этими куполами вольготно расположились физико-математические и биохимические лаборатории, в которых проводятся различные расчеты и вычисления, связанные с производством новых видов полимеров. Здесь же находятся НИИ, занимающиеся изучением скрытых свойств полученных новинок, и мощный вычислительный центр, сводящий воедино информацию от всех вышеперечисленных объектов. Но самое главное — непосредственное производство полимеров расположено под землей. Не каждый в курсе того, что под научным городом-садом, работать в котором мечтает любой советский студент-комсомолец, расположен еще один наукоград. Именно здесь бьется научное сердце комплекса Раменки. В этих лабораториях мечтает работать любой советский ученый, который еще не достиг тех значительных научных горизонтов, за которыми появляется возможность попасть на работу на основное предприятие 3826. Попасть сюда ой как непросто. Дежурный инженер, прежде чем получить назначение в раменке «П», то есть раменке «Подземный», выдержал конкурс 6 человек на место и показал в этом конкурсе один из лучших результатов. Это хорошее начало. Можно поработать тут одну пятилетку, а после подать заявление с просьбой предоставить ему возможность на самом предприятии 3826. Там конкурс вдвое больше – но к тому времени у него уже накопится определенный опыт. Быть может, даже удастся получить место в Центральной головной лаборатории полимеров. ЦГЛП — это сердце предприятия 3826. Там разрабатываются, конструируются и создаются новые виды полимеров. Руководит ЦГЛП лично академик Сечинов, и он же лично проводит там все ключевые действия. Производственной частью занимается профессор Захаров. Именно к нему было бы здорово попасть. Потому что у самого Сеченова нет живых ассистентов. Выдающемуся гению советской науки ассистируют ультрасовременные кибернетические помощники. Потому что простому человеку крайне сложно выдерживать высочайший темп вычислений, которым живет ЦГЛП. Сложно даже просто представить себе, как все это умещается в гениальном мозгу академика Сеченова. Но, тем не менее, это так. Великие изобретения, сделавшие СССР безоговорочным лидером мировой науки, рождаются в мозгу Сеченова и когорты его соратников. И только после этого вся мощь предприятия «3826» приступает к осмыслению и освоению совершенных ими открытий. Собственно, именно этим и занимается Наукоград в Раменках. Из ЦГЛП сюда поступают формулы новых полимеров, в строгом соответствии с которыми в подземных производственных лабораториях создаются реальные образцы. Так как внутри того или иного полимера существуют тысячи подвидов, то изучение их свойств распределено по профильным комбинатам предприятия 3826, включая и раменки. Свойства каждого подвида изучаются, результаты поступают в ЦГЛП, где на их основании принимается решение об отказе от данного подвида или о направлении онова на дальнейшую доработку. Фактически здесь выясняются перспективы всей советской науки. И как это не прискорбно, всегда находятся те, кого это бесит. Мировой капитализм никак не может смириться с мыслью, что в мировой научной гонке он все более и более становится аутсайдером. Заокеанские враги спят и видят, как рушится советская наука. И наизнанку выворачиваются, дабы их сны стали реальностью. Шпионы всех мастей осаждают СССР толпами. КГБ вылавливает их десятками, если не сотнями. Но злобный спрут мирового капитализма без устали присылает новых. Поэтому все научные комплексы предприятия 3826 снабжены мощной защитой. Всюду стоят камеры, не дремлющие ни секунды, и по малейшей тревоге к месту происшествия выдвигаются боевые роботы серии «Полкан-М». Дежурный инженер вспомнил, как он участвовал в учениях, проводимых КГБ каждый квартал. Несколько солдат изображали диверсантов врага, и ему надлежало увидеть на центральном пульте тревожный сигнал и объявить тревогу. Сложность заключалась в том, что сигнал этот еще предстояло распознать. Вражеские диверсанты обманули камеры, применив сложные технические средства, и выдали себя за сотрудников комплекса. Они выкрали образец полимера из тестовой лаборатории и попытались скрыться. Система же отреагировала на кражу, как на плановую замену технических элементов. На центральном пульте зажглась не красная лампочка тревоги, а желтая лампочка, сообщающая об остановке данного научного узла на техническое обслуживание. Дежурный оператор, однако, сразу догадался, в чем тут дело. Учение всё-таки. Он объявил тревогу, и полканы довольно быстро всех переловили. Тут стоит отметить, что с полканами лучше не шутить. Бегают быстро, стреляют метко. А модификация полкан М еще и изготавливается из специальной брони СПТ-3, которую мало какое оружие пробивает. Даже гаус-винтовка новое оружие советской армии, может не уничтожить полкана М с первого выстрела. Если пуля не попадет в критически важные узлы и агрегаты робота, А ведь это очень мощное оружие. По роду деятельности он дважды принимал участие в первичных предварительных испытаниях гаусс-винтовки. Тогда она еще носила кодовый индекс ГВП-1. Гаусс-винтовка пехотная модель номер один. Одного выстрела из нее было достаточно для передачи цели такого количества энергии, что небольшой хозяйственный робот разрушался фактически полностью. В общем, неудивительно, что боевые киберпсы сумели быстро локализовать и обезвредить вражеских шпионов во время учений. Нет никаких сомнений в том, что и в реальных условиях полканы сработают не хуже. Тут главное, чтобы их вовремя выпустили. Потому что без грифа в небе они возьмут вражеский след не сразу. Хотя в итоге все равно возьмут. Во время учений вражеские диверсанты стремились сделать ставку именно на это. Они отключают питание грифа, тот садится, и роботы в этом районе на пару минут остаются без централизованного руководства. В таком случае полканам, бросившимся в погоню, предстоит получать информацию от других роботов напрямую. И совсем не факт, что каждый встреченный киберпсами робот видел вражеских. Дежурный инженер подпрыгнул холодея от внезапной догадки, и сон словно ветром сдуло. Желтая лампочка техобслуживания. Какое к черту техобслуживание в пол первого ночи? Да еще в секретном хранилище экспериментальных образцов. Там хранятся уникальные полимеры, новые подвиды, подлежащие тестированию. Каждый из них в единственном экземпляре. В заполненном хранилище не может быть никакого техобслуживания. Оно проводилось тогда, когда там было пусто. Дежурный инженер рванулся к центральному пульту, Вонзил палец в красную кнопку с надписью «Тревога» и сорвал трубку секретной связи с держателей, над которыми была крупными буквами выгравирована надпись «Управление ША, КГБ СССР». В трех тысячах километров от подземного комплекса Раменки на базе отряда «Аргентум» настойчиво зажужжал зумер вызова телефонной секретной связи. И Кузнецов открыл глаза. Часы на журнальном столике показывали 4 утра, и индикатор ожившего телефонного аппарата сигнализировал о прямой линии с дежурным офицером КГБ управления ША. Стало быть, случилось очередное ЧП. И раз на базе не ревут сирены тревоги, значит, случилось оно где-то достаточно далеко отсюда. И управление ША успело принять меры. Но они оказались недостаточными. Кузнецов снял трубку. Подполковник Кузнецов на связи. «Чрезвычайное происшествие», — сообщил дежурный офицер. Полчаса назад дежурный инженер комплекса Раменки-П обнаружил следы проникновения в секретное хранилище экспериментальных полимеров. Была поднята тревога, но по горячим следам задержать шпионов противника не удалось. Похищен термический сейф с уникальным образцом. Согласно чрезвычайному протоколу, операция по возврату сейфа поручается отряду «Аргентум». «Вас понял», — лаконично ответил Кузнецов. «Приступаем». Подполковник протянул руку к небольшой панели управления, вмонтированной в журнальный столик возле телефона секретной связи, и щелкнул тумблером с надписью «Общий сбор». Лишнего шума и суетливой чехарды сейчас устраивать не стоит. Работа предстоит непростая, и выполнить ее необходимо быстро и четко, потому что времени на вторую попытку может не оказаться. А это означает, что подготовка должна быть проведена без спешки и без ошибок. Пусть отряд соберется спокойно и без суеты». Кузнецов убедился, что все 18 лампочек личной индикации бойцов Аргентума вспыхнули, подтверждая принятие вызова, после чего встал с кровати и направился в ванную. Спустя полчаса Аргентум в полном составе собрался на КП базы снаряженный на все сто и вооруженный до зубов. Однако дело неожиданно приняло еще более сложный оборот, нежели казалось изначально. Ни один из пограничных узлов, развешенных вдоль всей протяженности границы СССР, не видел сигнала мычка сейфа, похищенного в раменках. Чтобы обнаружить пропажу, Кузнецов поставил на уши весь отдел секретной правительственной связи и полковник Муравьева лично возглавила поиски сигнала. Полтора часа ОСПС не мог добиться результатов. В семь утра на КП прибыл лично Сеченов, и ситуация поначалу показалась тупиковой. Сейф не покидал территорию СССР. Полковник Муравьева потёрла красные от напряжения глаза. Это совершенно точно. Сейф имеет встроенный полимерный аварийный маяк. Государственная граница перекрыта узлами по всей протяженности, включая побережье. Каждый пограничный участок контролируется парой грифов, что исключает утрату контроля над границей в случае выхода из строя одного из них. Полковник Муравьёва указала на стену, на которой карта СССР была выложена сложной системой разноцветных индикаторов. С момента похищения до сих пор все грифы функционируют в штатном режиме. Узлы подтверждают наивысший уровень качества радиосигнала. Если противник ради кражи сейфа не выкопал подкоп под госграницей глубиной в 10 и длиной в 1000 метров, то, повторюсь, сейф границу не пересекал. Не знаю, могли ли враги открыть сейф и вывести похищенный образец в другой емкости. «Открыть сейф, не уничтожив образец, невозможно», уверенно заявил Сеченов. Термический сейф – это изобретение профессора Захарова. Уникальное решение, аналогов которому в мире не существует. Ученый коснулся кнопки проектора и вывел на стенной экран изображение. Сейф представляет собой емкость размером с половину кирпича. Внутри находится капсула из специально созданного полимера. В капсулу залит образец. Сама капсула находится в химико-полимерной суспензии совершенно другого типа. Если нарушить целостность сейфа любым способом, суспензия мгновенно запустит химическую реакцию и выжжет содержимое сейфа до состояния пепла. Насколько я помню, Кузнецов взглянул на чертежи сейфа, вспоминая информацию об этом изделии. Химическая реакция начинается сразу, как только сейф извлекли из хранилища. Только идет она медленно. Если не ошибаюсь, вспышка начинается через 24 часа. Через 25, уточнил Сечинов, Скорость реакции специально так рассчитана, чтобы сейф можно было перевести с места на место в случае необходимости. Или устранить поломку в хранилище, если таковая вдруг произойдет. В общем, на всякий случай. Но при попытке несанкционированного вскрытия суспензия реагирует мгновенно. «То есть у нас осталось 22 часа», — подытожил Кузнецов. «За это время необходимо найти, куда противник спрятал сейф. Странно, что они вообще решились на это похищение», — задумчиво произнес Сеченов. «Чтобы открыть сейф, к нему необходим термический ключ. Это специальная последовательность тепловых импульсов». Иными словами, сейф надо нагревать и охлаждать в определенной последовательности. И у каждого сейфа она своя. Не говоря уже о том, что нагрев и охлаждение необходимо производить равномерно по всей площади сейфа. Что требует специфического оборудования. Шансов на успех у них немного. «А что там в этом сейфе?» — капитан Нечаев вопросительно посмотрел на Сеченого. «Неужели этот образец нельзя произвести заново?» А эти уроды пусть себе обломаются с сейфом через 22 часа. В хранилище на момент похищения находилось ровно 100 сейфов. На вид все абсолютно одинаковые, вздохнул Сеченов. К сожалению, враги ухитрились похитить именно этот сейф. В нем находятся подробные алгоритмы технологии производства полимер-лигированных сплавов, из которых изготавливаются советские роботы. Высшее руководство СССР настояло, чтобы столь ценная информация не хранилась только в одном месте и потребовало отправить в Москву копию. По роковой случайности враги похитили именно ее. Вряд ли они смогут подобрать к сейфу термический код. Но все равно это очень большой риск. «Что-то слишком много роковых случайностей», Кузнецов задумчиво разглядывал карту СССР. Сначала противник успешно проникает на территорию комплекса Раменки-П. Затем успешно получает доступ в хранилище, которого в смысле доступа нет даже у меня. После этого успешно отключает от хранилища сейф, не вызывая объявления тревоги. И под занавес успешно покидает комплекс Раменки. Надо быть прямо-таки магом какого-нибудь фиолетового ранга, чтобы заполучить столько успешностей. Нет сомнений, что это дело рук агентуры ЦРУ. На такое способны только их профессионалы. Но даже им бы это не удалось без помощи изнутри. Кто-то в раменках П переметнулся на сторону врага. Что из этого вытекает, капитан Нечаев? — Из этого, — хмуро ответил Плутоний, — вытекает предположение, что предатель мог передать врагам термический код к сейфу. — Сам кот вряд ли, — покачал головой Сеченов. Его никто не знает. Он занесен в полимерную базу данных управляющего компьютера-хранилища. Сейфов же очень много, коды меняются часто. Запоминать их все человеку не имеет смысла. Но предатель мог передать врагам алгоритм дешифровки. В таком случае враги действительно могут попытаться подобрать термический код. Если, конечно, им хватит времени. Потому что код вводится путем нагревания и охлаждения. Даже если у вас имеется точный код, на его полную реализацию потребуется час. Значит, противник знал об этом заранее, не стал тратить время на вывоз сейфа за пределы СССР и доставку его в лаборатории ЦРУ. Сделал вывод Кузнецов. Я вижу только один вариант. Враги спрятали сейф где-то на территории СССР и подбирают к нему термический код. Вопрос. Где можно этим заняться? «Для такого оборудования потребуется мощный источник энергии», — задумался Сеченов. «Это не так-то просто, как может показаться на первый взгляд». «Много энергии и мало времени», — Кузнецов обернулся к полковнику Муравьевой. «Если похищение было продумано изначально, то противник мог подготовить все заранее, так, чтобы сейф не пришлось вести далеко». Необходимо проверить Москву на предмет резкого увеличения энергопотребления. Сделаем. Полковник Муравьева надела наушники системы внутренней связи и принялась раздавать приказания своим подчиненным. ОСПС принялся спрашивать все электроподстанции Москвы, и Кузнецов перевел взгляд на Сеченова. Дмитрий Сергеевич, необходимо усилить систему охраны всех комплексов предприятия 3826. Независимо от их территориальной принадлежности. Если подобное повторится в будущем, у нас должен быть способ обеспечить врагу достойное противодействие в первые же секунды объявления тревоги». «Да-да, разумеется», — мгновенно согласился ученый. «В свете сегодняшних событий возражений против вашего требования ни у кого не возникнет. Что вы предлагаете?» «Необходимо увеличить количество боевых роботов, охраняющих комплексы», ответил Кузнецов. «Настолько, насколько потребуется. Основную их часть нужно разместить по периметру комплекса и заранее запрограммировать на самостоятельные действия в случае объявления экстренной ситуации. Роботы должны полностью перекрыть периметр и исключить любую возможность проникновения как изнутри, так и снаружи». Таким образом, мы добьемся, что враги, даже если они уже пробрались внутрь и что-то выкрали, не смогут покинуть территорию комплекса. В этом случае выловить их будет намного проще и быстрее. Разумно, — оценил Сеченов. Он на пару секунд задумался и негромко произнес сам себе. Создать такой алгоритм поведения будет несложно. Необходимо только реализовать алгоритм строгих ограничений чтобы боевые роботы, перешедшие в автономный режим чрезвычайной ситуации, не могли покинуть пределы комплекса и атаковать тех, кто находится за периметром вверенной им территории. «Есть!» — воскликнула полковник Муравьева, указывая на карту. Индикаторы карты сменили цвет, вырисовывая вместо карты СССР карту Москвы, на которой в одном из столичных районов ярко светилась красная лампочка. Это посольство Великобритании, объяснила полковник. Вот уже два часа они потребляют электроэнергию в таком объеме, который не потребляли ни разу за пять последних лет. Хитро, оценила старший лейтенант Нечаева. КГБ бросилось перекрывать въезды-выезды из СССР, ожидая, что враги первым делом попытаются вывести сейф куда-нибудь к себе. А они преспокойно доставили его в посольство и подбирают кот. «Да еще посольство выбрали не свое, а британское», добавил капитан Нечаев. «Туда мы вряд ли полезем первым делом. Сначала все шишки посыплются на посольство США, и за это время противник успеет перепрятать сейф. А сигнал от него есть? Нет», Муравьева отрицательно покачала головой. «Сигнала нет». «Значит, у них там есть уютный подвальчик 10-метровой глубины», сделал вывод капитан Нечаев. Нам очень нужно туда попасть. Что ж, многообещающий усмехнулся Кузнецов. Покажем адептам мирового капитализма силу советской науки, стоящей на вооружении КГБ. Отряду готовится к погрузке. Вылет через полчаса. Разойтись. Расстояние в 3200 километров от предприятия 3826 до Москвы, ДБМ-1, который в Аргентуме прозвали «Ласточкой», преодолел за три часа. На военном аэродроме самолет встречали представители московского КГБ и автобусы с затемненными стеклами, замаскированные под туристические. Московские коллеги вникли в детали операции, на ходу и немедленно занялись организационными приготовлениями. «Британского посла мы из посольства вытащим, не вопрос», — заявил генерал, руководящий штабом проведения операции. «Но что это вам даст, товарищ подполковник? Вы же не планируете похитить его и пытать до тех пор, пока он сам не отдаст сейф? Этот метод мы отложили как самый крайний вариант развития событий. Будет грандиозный международный скандал». Генерал недовольно вздохнул и покачал головой. «Но отдать врагу такие данные мы не можем. Придется брать посольство штурмом». Это неизбежно оставит наших дипломатов во враждебных СССР-странах в катастрофическое положение. «Мы обойдемся без пыток, убийств и громких скандалов», — успокоил его Кузнецов. кое кому в британском посольстве придется немного понервничать. Но до открытого противостояния стран дело не дойдет. Советское правительство может на нас положиться. Мы не подведем». Заодно дадим нашим заклятым друзьям повод хорошенько задуматься». К 10 утра по московскому времени все приготовления были завершены, и операция под кодовым названием «Глубокий погреб» началась. План здания бойцы Аргентума тщательно изучили еще во время полета, но никакого глубокого подвала на нем, естественно, не имелось. Выходило, что он появился уже в бытность здания британской территории и московские коллеги из КГБ сидели с хмурыми лицами, соображая, как так случилось, что они пропустили факт столь немалого подпольного строительства. Тем временем посла Британии вызвали в Кремль для срочной консультации вместе с десятком послов других стран. И он не решился отказать МИДу и СССР, дабы не вызывать лишних подозрений. В Кремле послов встретил лично товарищ Берия задал им несколько малозначимых вопросов, сделал несколько столь же малозначимых объявлений, после чего скромно признался, что увлекается коллекционированием древних реликвий и покорнейше попросил уважаемых послов потратить час времени на осмотр его коллекции, выставленной сейчас в кремлевском арсенале. Многие экспонаты впервые выставляются на показ, потому что являются уникальными историко-археологическими находками. Некоторая часть таковых была найдена спасателями СССР в развалинах сгоревших музеев Германии. Намек на то, что отдельные экспонаты могли ранее принадлежать европейским странам, был вполне понятен, и послы отказываться не стали. Послов, торжественные с надлежащим подобному мероприятию пафосом, проводили на выставку и заграничные господа принялись с интересом разглядывать экспонаты. Несколько обходительных, изысканно вежливых гидов, одетых с иголочки и с безукоризненным английским, ненавязчиво рассказывали дорогим гостям историю обнаружения того или иного экспоната. Одна из стюардов выставки, стройная привлекательная девушка в элегантном открытом платье индивидуального пошива, сложенная в виде короны русой косой, вошла в помещение выставочного зала с подносом, уставленным фужерами с напитками. «Вижу посла», – почти беззвучно произнесла старший лейтенант Нечаева. «Две минуты», – откликнулся в эфире Кузнецов. Укрытые системой полимерной маскировки бойцы Аргентума закончили скрытное окружение здания британского посольства. И Кузнецов коротко приказал – Шоком. Огонь. Выросшие, словно из-под земли, бойцы штурмовой группы «Аргентума», одновременным залпом поразили электрошоком внешнюю охрану посольства. Одновременно с этим, вторая группа, преодолев ограждение, мгновенно оказалась у дверей, и идущий первым «Плутоний» разрядил в дверной замок заряд стужи. Стужа являлась новой разработкой предприятия «3826» и представляла собой распылитель криогенной струи, ставший вторым оружейным блоком левой перчатки бронеформы. Степень криогенной заморозки цели можно варьировать, и сейчас Плутоний заморозил замок максимально. Металл замка мгновенно покрылся густым слоем инея, и капитан Нечаев нанес по нему удар автоматным прикладом. Замороженный едва ли не до минус 200 градусов по Цельсию металл лопнул, словно в дребезги разбивающееся стекло, и разлетелся на мелкие куски. Спустя секунду вторая штурмовая группа была внутри. Еще через две к ней присоединилась первая. Блесна, работай!» – вышел в эфир подполковник Кузнецов. В кремлевском арсенале очаровательная стюардесса подошла к британскому послу и с вежливой улыбкой предложила ему напитки. «Что желаете, сэр?» «Нарзан, ситро, шампанское, охлажденная вода?» «Пожалуй, нарзан!» Посол вежливо улыбнулся ей в ответ. Имплантированная непосредственно в роговицу глаза блесны полимерная видеокамера сфокусировалась на зрачках посла, мгновенно проводя полное сканирование сетчатки глаз. «О!» — улыбка блесны стала уважительной. «Выбор истинного ценителя, мое уважение, сэр. «Вы очень любезны, мисс». Посол доброжелательно посмотрел ей в глаза и взял предложенный бокал. Полимерная камера сменила фокус и столь же мгновенно переключилась на подушечки пальцев посла, смыкающиеся на стекле бокала. Посол еще не успел убрать руку с бокалом от расписанного под хохлому подноса, но подробный оттиск папилярного узора его пальцев был полностью готов к применению. «Данные получены», — сообщил в эфире Кузнецов. «Возвращайся». Эффективная стюардесса, мило улыбаясь, раздала напитки нескольким гостям и столь же грациозно покинула выставочный зал с пустым подносом в руках. Британский посол, допив свой напиток, поставил пустой бокал на поднос у служливо подошедшего к нему стюарда и, прежде чем разжать пальцы, сдвинул их вниз по стеклу бокала, смазывая отпечатки профессиональная привычка что поделать. в этот момент внутри британского посольства стремительно продвигались штурмовые группы аргентума. всех кто попадался на пути выключали электрошоком с расстояния в десяток шагов. после чего распыляли в носовые пазухи струю снотворного газа и обездвиженный противник засыпал. Механические замки вскрывались тужей. Контроль отпечатков пальцев и сетчатки глаза проходил еще проще. Один из бойцов, оснащенный блоком полимерной имитации, прикладывал к соответствующим датчикам имитационные поверхности, сконфигурированные согласно полученным блесной данным. И электроника контроля доступа распахивала двери, принимая параметры посла. Первый этаж посольства был захвачен настолько быстро, что находящиеся на втором этаже даже не поняли, что в здании находится 18 вооруженных бойцов КГБ. Двери на лестнице были аккуратно затворены, и затаившиеся возле них бойцы бесшумно нейтрализовали тех, кому не посчастливилось спуститься вниз. «Аргон, я Криптон», – раздалось в наушниках Кузнецова. «Мы взяли офицера охраны, он при оружии». Химический допрос приказал Кузнецов. Иду к вам. Полковник оставил вторую штурмовую группу и переместился к первой. Британскому офицеру охраны уже вкололи полимерный препарат, подавляющий волю к сопротивлению. И Кузнецов обратился к нему на английском. Вы знаете, где находится украденный у СССР объект? Да, слегка заплетающимся языком безразлично ответил тот. Он в секретном подоровне. Это под зданием. «Проведите нас туда», — приказал подполковник Кузнецов. «Там электронный замок». Сознание офицера охраны утратило связь с реальностью. Ему казалось, что он разговаривает с кем-то из своего начальства. «Нужен доступ высокого уровня». «У меня он есть. Я посол Великобритании в СССР», — заявил подполковник Кузнецов. «Отведите меня к объекту. Мы доставим его на территорию США». «Сэр!» «Да, сэр!» – полупьяным голосом ответил офицер. «Следуйте за мной!» Отряд «Аргентум» покинул здание британского посольства через 15 минут. К тому моменту разбитый стужей замок заменили на точно такой же новый, и Плутоний, выходивший последним, аккуратно захлопнул за собой двери. Бойцы мгновенно растворились в переулках. И еще через минуту из одного из них выехал туристический автобус – И укатил прочь. Операция завершена успешно. Кузнецов вышел на связь с генералом, внимательно разглядывая отобранный у врагов Советского Союза термический сейф. «Объект не поврежден. Потерь среди личного состава нет. Потерь среди противника нет». «Отлично сработано, Аргон», — похвалил генерал. «Что осталось у противника в плане информации о нападении?» «Особо ничего» подполковник мстительно улыбнулся. «Все спят крепким сном и смотрят сюрреалистические сны. Когда проснутся, никто из них не сможет ничего вспомнить с уверенностью. Наших лиц никто не видел. Скрытые телекамеры мы отключили, пленки с записью изъяли. Воспоминания после полимерного сна будут сумбурные и противоречивые. Все замки вскрыты доступом посла». Те, кто был на втором этаже, до сих пор не в курсе произошедшего. У противника не окажется никаких существенных сведений о произошедшем, товарищ генерал. Только досада и неприятное удивление. У них такие технологии появятся через полвека, если не позже. Им не останется ничего, кроме как сделать вид, будто ничего не произошло. «Они получили по заслугам», — подвел итог генерал. «Направляйтесь на аэродром аргентом. Волшебник ждет посылку. Вашу блесну подвезут к самолету через полчаса. Молодцы, мужики. Благодарю за службу. Служим Советскому Союзу», – отчеканил Кузнецов.